когда же она позвонила ему по телефону и напомнила о русской актрисе Зое, рассказала о том, что в Москве у него растет дочь, то сначала Тейт не поверил ни единому слову, посчитав, что это провокация. В середине 60-х годов Тейт перебрался во Флориду, но в 1973 году его вновь разыскала настойчивая Ирина Кирк, и послала ему письмо, где рассказала о том, какие муки пришлось перенести Зое из-за любви к нему, и о его дочери Вике, о том, как важно, чтобы у девочки Вики был настоящий отец. Она пыталась усовестить того, кто самым трагическим образом когда-то изменил жизнь Зои Фёдоровой. И тогда, наконец, Тейт ответил Зое, написав, что никогда не забывал ее, что признает Викторию своей дочерью. Правосудие свершилось. За то время, пока шли поиски адмирала Тейта, в 1962 году его дочь Виктория Федорова закончила школу и также, как мать, избрала для себя профессию актрисы. Она начала учиться в студии драматического искусства при Театре Станиславского. К этому же времени относится начало её активных съёмок в кинофильмах. Она исполнила роли Тани в фильме режиссёра Виталия Аксёнова «Возвращённая музыка» 1964 год в ролях Виктор Семёнов, Леонид Любашевский, Алексей Кожевников Зиновий Герт, Игорь Горбачёв, Александр Демьяненко, Евгений Тетерин, Алексей Смирнов, Георг Отц, Эда Урусова и Жени в искренней и тактичной истории о первой любви в фильме режиссёра Михаила Калика «До свидания, мальчики!» 1964 год в ролях Наталья Богунова, Евгений Стеблов, Анна Родионова, Николай Досталь, Михаил Кононов, Ангелина Степанова, Ефим Капелян, Евгения Мельникова, Евгений Перов, Николай Граббе, Эльза Леждей, Евгений Моргунов, Борис Сичкин, Анатолий Кузнецов, Гурген Танунц, Геннадий Юхтин, Георгий Тусузов, Павел Винник, Эммануил Геллер, Микаэла Дроздовская. Высокая стройная девушка с каштановыми волосами до плеч, актриса-красавица, актриса-американка, дочка знаменитой кинозвезды 1930-1960-х годов, Виктория имела вполне завидное будущее. Когда девочке исполнилось 15 лет, Зоя рассказала ей об отце. Все фотографии Джексона Тейта были конфискованы еще в 1946 году, и на вопрос Вики, как отец выглядел, Зоя подвела ее к зеркалу. Роли Виктории в двух предыдущих фильмах были небольшими, но в 1966 году... На широкий экран вышел лирический фильм «Двое. Красивые истории любви», в которой Виктория Фёдорова и работающий в паре с ней Валентин Смирницкий исполнили главные роли и тем самым, можно сказать, начали свою кинематографическую карьеру. Среди московской интеллигенции тогда только и разговоров шло об этой картине только что вышедшей на широкий экран. Плюс к тому Вика и в жизни оказалась чем-то похожей на свою героиню, несколько меланхоличной и, на удивление, молчаливой для своего возраста и профессии. В этом фильме Вика с редкой убедительностью сыграла роль глухонемой девушки Наташи, обеспечив отечественной киноленте золотую медаль на международном кинофестивале в Москве, хотя это всего-навсего была дипломная работа студента режиссёрского отделения ВГИКа. Валентин Смирницкий играл роль юного паренька, влюблённого в эту девушку. Фильм «Двое» был очень знаменитый в то время, а вот Вика Фёдорова тогда была невыездная.